Себастьян проснулся около пяти. Спал он лучше, чем предполагал. Сон, как всегда, разбудил его, но не нес в себе столь мощной разрушительной силы, какой так часто обладал. Себастьян расслабил правую руку и потянулся. Рядом лежала Элеонор. Он осторожно выбрался из постели и надел трусы. Вышел посмотреть, пришла ли газета». Двери в остальные комнаты были распахнуты, как их оставила она. С некоторой неохотой он отправился их снова закрывать. В три комнаты он не заходил уже несколько лет, поэтому не смог удержаться от того, чтобы заглянуть у них перед тем, как закрыть двери. Квартира действительно роскошная. Апартаменты, если смотреть на нее свежим глазом. Ее глазами. Особенно, когда в большие окна светит низкое утреннее солнце. Однако открытые двери и комнаты за ними принадлежат другой жизни. Жизни, о которой он не хочет, чтобы ему напоминали. Вторжение Эленор — это уже достаточные изменения. Остальная часть его жизни останется нетронутой и неприкосновенной. Накануне вечером они о чем только не разговаривали. Он, Эленор, на кухне. Она рассказала о бывшем муже, Харальде, который однажды пришел домой и захотел развестись. Вот так, просто. Он встретил другую. Она сказала, что ей это причинило невероятную боль, заставило усомниться в себе. Это произошло несколько лет назад. Какое-то время она пыталась знакомиться по интернету, но ничего не нашла. Было так трудно. А как получилось у него? Почему он один? Себастьян немногословно, но успешно уклонялся. Предоставлял говорить ей а сам в основном сидел с чашкой кофе, слушая ее банальности и анализы отношений и сожительства, почерпнутые из женских журналов. Как ни странно, он против обыкновения не испытывал ненависти к каждому слову. Вероятно, из-за всего происшедшего чувствовал слабость и пребывал не в лучшей форме, но, как ни крути, он приходил к одному и тому же выводу. Ему нравилось, что она здесь. Она часто смеялась, поддерживала легкую буничную беседу, не особенно слушая его. Ему было непривычно общаться с человеком, на которого не действуют колкости. Из-за этого он чувствовал меньшую потребность продолжать в том же духе. Она его развлекала, приносила будни и обыденность. Он сомневался в том, что ему чего-нибудь из этого хотелось, но это было передышкой, чем-то новым. Он положил утреннюю газету на кухонный стол, взял телефон и позвонил Тролле. По-прежнему безрезультатно. Беспокойство вернулось. Что случилось? Почему он не отвечает? Что-то явно произошло. Внезапно он почувствовал странное желание забраться в постель к Эленор, снова приостановить действительность, наплевать на все. Он вдруг сообразил, чем она для него является. «Кем-то, кого можно обнять, когда тебе трудно, кто всегда ему рад, кто забывает все колкости». Он со всей очевидностью понял, почему не испытывает угрызений совести по отношению к Лили. Эленор для него как домашнее животное. Некоторые заводят собак, а ему досталась Эленор Берквист. Довольный тем, что определил их отношения, он сварил кофе и прочитал газету. Сходил в магазинчик за углом и купил еды на завтрак для них обоих и на обед для Эленору. Ему не хотелось, чтобы ей пришлось выбегать на улицу в поисках еды, пусть на всякий случай лучше посидит в квартире. Когда он вернулся домой, она уже проснулась и сидела на кухне в рубашке. Естественно, она истолковала все как жест любви. «О, ты купил для нас завтрак! Какой ты милый!» Он начал выкладывать еду. «Я не хочу, чтобы ты выходила на улицу. Ты должна оставаться в квартире. А ты не преувеличиваешь». Она подошла к нему, поцеловала в щеку, подпрыгнула и уселась на стол возле мойки. «Я хочу сказать, что не исчезну только потому, что ненадолго выйду». Себастьян кивнул. Переводить аргументы он был не в силах. «Дорогая, не можешь ли ты просто меня послушаться?» ну, «Пожалуйста». «Безусловно. Но тогда тебе придется по пути домой купить ужин». «Я напишу список». Она соскочила на пол. «Где у тебя бумага и ручка?» Себастьян указал на один из двух ящиков стола, на котором она только что сидела. Эленор выдвинула ящик и достала черную ручку и маленький блокнот, уселась за кухонный стол и принялась писать. «Паста, говяжье филе, овощи для салата, лук-шалот, сахар-сырец, бальзамический уксус, телячий бульон, кукурузный крахмал». «Скажи, если у тебя дома что-нибудь из этого есть», — прервалась она. «Масло, наверное, есть? А как насчет красного вина?» «Я не пью». Элленор с некоторым удивлением оторвала взгляд от списка. «Вообще?» «Да, ничего алкогольного». «Почему?» Причины имелись. Потому что несколько лет назад он месяцами пытался избежать своего сна с помощью водки. И в результате чуть не стал алкоголиком». «Потому что он имеет склонность к зависимости. «Потому что ему трудно установить границу. «Ей все это знать незачем. «Просто не пью и все», — ответил он, пожав плечами. «Ну, если ты пойдешь мимо винного магазина, купи бутылочку красного. «Для соуса. «Ты ведь не станешь возражать, если я выпью бокал?» «Нет». «А что ты предпочитаешь, картошку или пасту?» «Мне безразлично». «Ладно. «Есть ли у тебя пожелания по поводу десерта?» «Нет». «Тогда выбор за мной». Она стала писать дальше, он продолжил заниматься завтраком. Будни и обыденность. За всю жизнь он ни разу не совершал покупки по списку. Впрочем, с другой стороны, ему еще никогда не встречался кто-нибудь такой, как элинор Себастьян решил прогуляться, пересек город пешком и прибыл в управление полиции первым. Он в одиночестве уселся в комнате и стал ждать остальных. Достав телефон, он набрал номер, по которому уже звонил бесчисленное количество раз. Несмотря на то, что тролли по-прежнему не отвечал, это не вызвало в теле столь же сильного волнения, как раньше. После завтрака они с Эленор занимались сексом. В чисто сексуальном отношении они прекрасно подходили друг к другу. Любовью это не было, отнюдь. Но что-то такое было. Любовь приносит боль. Это боли не приносило. Когда он собрался уходить, Элинар выдала ему новую рубашку и попросила хорошенько побриться. Странная штука жизнь. В последнее время она менялась с такой интенсивностью, что скоро его будет уже ничем не удивить. Но ему необходимо найти Тролли. Вопрос в том, как действовать. Может быть, подключить Билли? Не рассказывать всей правды, но дать коллеге понять, что, осознав, что за ним следят, он связался с Тролли. То, что Себастьян попросил о помощи старого друга, не может показаться совершенно невероятным. Билли обычно умеет хранить тайны, а с Ваньей у него сейчас, похоже, особо напряженные отношения. Так что ее он, пожалуй, не проговорится. Совершенно очевидно, что Билли начал прилагать усилия к тому, чтобы подняться в иерархии. Ванья оказывает сопротивление. Она, естественно, никогда не признается в этом, но Себастьяну было ясно, что она считает, что Билли начал заявлять о себе. Группа всегда действует наилучшим образом, когда все признают свои роли и не ставят под сомнение роли других. Именно поэтому он сам не подходил для работы в группе. Его стиль жизни состоял в том, что он подвергал сомнению всех. Билли ему нравился, он оказался довольно хорошим полицейским. Кроме того, в Эстеросе он помог ему неофициально найти Анну Эриксон и раздобыть ее нынешний адрес. Он может стать хорошим союзником в поисках тролля». Себастьян решил, что после утреннего совещания поедет к тролле домой. Если он там ничего не найдет, то поговорит с Билли. Довольный планом, он пошел взял себе из автомата в столовой кофе, собрался с мыслями и пообещал себе сегодня не конфликтовать ни с Ваней, ни с Торкелем. Ему требуется защитить право на присутствие в группе и проявить готовность к сотрудничеству, не вступать в конфронтацию». Тридцатью минутами и двумя чашками кофе позже дружно появились остальные. Они едва взглянули на него, хотя он был в новой рубашке. Разве хотя бы женской части группы не стоило обратить на это внимание? — Я начну. Я получила отчет о вскрытии Аннет Вилен, — обратилась к остальным шедшая первой Урсула, кладя на стол папку, которую держала в руке. — Давай, — кивнул Торкель. Урсула выложила на стол несколько укрупненных снимков изуродованного обнаженного тела Анет. Им бросилась в глаза огромная открытая рана на горле. Себастьян впервые увидел Анет мертвой, и это подействовало на него сильнее, чем он предполагал. Было трудно эмоционально переключиться от сложившегося у него ее образа при жизни в платье, теплой и жаждущее любви, к тому, как она выглядела на фотографиях. Урсула выложила еще более укрупненный снимок перерезанного горла. Трохея и сонная артерия перерезаны. Один удар ножа и мощное движение в сторону. Точно, как у остальных. Она очень страдала. Урсула посмотрела на Себастьяна. Его вопрос, несомненно, нашел от сердца. Она ответила без сочувствия. Все произошло довольно быстро. Она задохнулась раньше, чем истекла кровью, так что смерть наступила быстро. Относительно быстро. Себастьян ничего не сказал, только побледнел. Урсула отвела взгляд и продолжила, обращаясь к остальным. «Пусть страдает». «Точно определить время, когда это произошло, трудно». Она лежала под прямыми лучами солнца. «Ну, если Себастьян покинул ее около пяти, то убийца определенно появился вскоре после этого. Предварительно время установлено между пятью и десятью ноль-ноль. Значит, он пришел туда, следя за ним?» «Логично предположить». Особенно раз мы знаем, что за Себастьяном следили. В комнате воцарилось молчание. Этого требовал краткий временной промежуток между Себастьяном и убийцей. Себастьян Лихорадочно пытался воспроизвести в сознании торковое утро. Видел ли он кого-нибудь, что-нибудь, встретил ли он кого-нибудь на лестнице? Слышал ли, как хлопнула дверца машины и обернулся туда? Заметил ли что-нибудь мельком? Но нет. «Я никого не видел. Ну, ведь, с другой стороны, я никого не искал». «Да, тебе, вероятно, хотелось просто побыстрее оттуда смыться. Ты, похоже, не любитель задушевных завтраков», — сухо сказал Иванья. Себастьян опустил взгляд, не хотел отвечать. Отвечать и снова ввязываться в перебранку не следовало. «Сотрудничество. Без конфронтации». — Раз нам теперь известны более узкие временные рамки, — вступил в разговор Торкель, — мы опять направим туда несколько патрульных, чтобы обошли квартиры. Посмотрим, не заметил ли кто-нибудь из соседей, слонявшегося поблизости мужчину. — Желательно, вокруг синего Форда фокус, — добавил Билли. — Что у нас есть нового насчет этих машин? — спросил Торкель. — Фокус больше ничего не дал, а Тойота проезжала несколько пунктов оплаты дороги в последний раз вчера, в первой половине дня. Раздался стук в дверь, и в комнату заглянула молодая стажерка, явно очень взволнованная. «Извините, но Ванью просят к телефону. Очевидно, это важно. Пусть подождут, у нас совещание. Это из Левхаги. Некто Эдвард Хинде». Ванья и все остальные оторопели. На секунду им подумалось, что они ослышались. «Ты уверена?» — спросила Ванья с сомнением в голосе. «Что это Хинде». «Он так сказал!» Ваня собралась силами и пододвинула к себе стоящий на столе телефон. «Переключи сюда!» Молодая стажерка поспешно развернулась и скрылась. Ваня склонилась над столом в ожидании разговора. Остальные подошли к ней поближе. Казалось, будто стоявший на столе кремовый предмет из жесткого пластика превратился в гравитационный центр комнаты, к которому все притягивалось... Гюлли встал рядом с Ваней, держа одну руку наготове возле кнопки громкой связи, а другой положил поблизости от динамика свой мобильный телефон. Все молча ждали. Только Себастьян остался стоять чуть поодаль. Он лихорадочно пытался понять, что происходит. Почему Хинда звонит? Каков повод разговора? Не попытаться ли помешать? Он инстинктивно чувствовал, что ничего хорошего это не предвещает. Хинда их, как всегда, опережает. «Он действует, они реагируют. Всегда в таком порядке». Раздавшийся звонок заставил всех содрогнуться, невзирая на то, что они его ждали. Билли включил громкую связь и одновременно функцию записи на мобильном телефоне. На другом конце провода кто-то был. Хинда внезапно оказался у них. Ваня незамедлительно еще больше подалась вперед, словно желая удостовериться, что в тишине действительно он. «Да, это Ваня Литнер». Ответ последовал быстро и четко. «Это Эдвард Финде. Не знаю, помнишь ли ты меня?» «Несомненно, это он. Его хорошо поставленный голос, спокойный, собранный. А за спокойствием сознание явного превосходства. Совершенно ясно, что это его следующий ход. Себастьян прям видел его перед собой. Улыбка, холодные водянистые глаза, телефон прижат к губам». Ваня пыталась говорить столь же уверенно. «Да, помню». «Как дела?» Хинда звучал расслабленно и интимно, будто позвонил старому другу, чтобы просто поболтать. «Что тебе надо?» Почти огрызнулась в ответ Ванья. У нее не было времени для каких-либо игр. «Почему ты звонишь?» Они услышали, как Эдвард усмехнулся. «Ванья, это мой первый телефонный разговор за очень долгое время. Не можем ли мы его немного растянуть? Я думала, тебе вообще запрещено звонить». Они сделали исключение. «Почему же?» Себастьян шагнул в сторону Вани. Он задался тем же вопросом. Кто-то в Левхаге стал торговаться с Хинде. Несомненно, проиграл. Он инстинктивно чувствовал, что разговор необходимо прекратить. Тон Хинде был слишком игривым, слишком фамильярным, слишком довольным. Что-то в нем напугало Себастьяна до безумия. «Его дочь». Сидит и разговаривает с мужчиной, у которого всегда имеется план, и он всегда воплощает его в жизнь. Торкель увидел, что Себастьян приближается, и остановил его очень жестким взглядом. Себастьян засомневался. Его позиция была слабее, чем когда-либо. Он потерял доверие Торкеля. Он умоляюще посмотрел на своего временного начальника, но тот снова покачал головой. Тем временем беседа перед ними продолжалась. — У меня есть информация, с которой тебе следовало бы познакомиться. — Я слушаю. — Только тебе, поскольку я предполагаю, что наш разговор слушают другие. Ваня вопросительно взглянула на Торкеля, который поспешно утвердительно кивнул в ответ. Эдвард знал с полным на то основанием, что Ваня никогда не станет вступать в разговор одна, и лгать казалось более рискованным. Ванья повернулась обратно к телефону. «Да, слушают. Информация, которую которой я хочу с тобой поделиться, предназначена только для тебя. Но тебя, наверное, не позволят поехать и встретиться со мной». «Кто же?» «Себастьян, похоже, очень о тебе печется. Казалось, он прям-таки не верит, что ты способна правильно вести себя со мной. «Он там?» Себастьян ответил, не спрашивая разрешения у Торкиля, просто подошел вплотную к Ванье. Да, я здесь. Что тебе надо? Ведь правда в Анье можно приехать сюда и немножко поговорить со мной. М? Ну, будь добр. Зачем же? Если ты что-нибудь хочешь, говори сейчас. Нет. Только в Анье. С глазу на глаз. Никогда. Услышал Себастьян собственный голос, но было уже поздно. Что-то затрещало, когда трубку клали, и шум прекратился. Вскоре из усилителя раздались регулярные гудки, и разговор прервался. Хинда исчез. Ваня решительно встал, и Себастьян сразу понял, куда она направляется. «Нет, нет, не делай этого, не езди туда!» Ваня бросила на него очень сердитый взгляд. «Почему же? Он ничего тебе не выдаст, просто добивается внимания, я знаю Эдварда!» «Подожди, подожди, мы подозреваем, что он замешан, он звонит и предлагает информацию, что же мы должны просто наплевать на это?» «Да!» — Себастьян смотрел на нее умоляюще, будто это могло ее убедить. Он чувствовал, как все, что-то ускользает у него из рук. Надо, надо бороться. Он знал, что ни при каких обстоятельствах не должен выпускать это. «Еще раз! Ванье нельзя туда ездить! Ни за что!» «Только потому, что он позвонил не тебе?» «Это тебя уязвило?» «Что он, возможно, хочет рассказать что-то мне?» Ваня встретилась с ним взглядом, полностью нацеленная на борьбу. — Нет, это опасно. — Черт побери, о чем ты говоришь? Я могу постоять за себя сама. Она повернулась к Торкелю в поисках поддержки и незамелительно ее получила, чему почти удивилась. — Поезжай. Нам стоит выслушать, чего он хочет. — Но разрешение на посещение я его организую. — Ага, теперь ты можешь его организовать, — пробормотал Себастьян. Торкель притворился, будто не слышал. «Я могу снабдить тебя магнитофоном», — предложил Билли и быстро пошел к двери. Ваня остановила его. «Нет». «Если он это заметит, то может ничего не сказать». «Он все равно ничего важного не скажет», — ставил Себастьян, твердо решивший не сдаваться. «Он будет просто болтать. Массу ерунды. Вранья!» «В таком случае вы действительно похожи. Ты и он», — прервала Себастьян Ваня. «Ваня...» Себастьян увидел, как она пошла к двери. Он ощутил неподдельный страх. Она направляется к Хинде, к чудовищу, которое уже с такой силой нанесло удар по нему. Теперь она встретится с его дочерью. Сдаваться нельзя. Его последними обращенными к ней словами стала слабая мольба. «Позволь мне, по крайней мере, поехать с тобой». Ее слова были всем, чем угодно, только непониманием. Она даже не взглянула на него. Сори, тебя не приглашали. С этим она исчезла. У Себастьяну вдруг возникло ощущение, что он видел ее в последний раз. Вся его борьба за то, чтобы достучаться до нее, оказалась тщетной. Он тяжело опустился на стул, остальные смотрели на него. Они его не понимали. Конечно, они знали, насколько Себастьян эгоцентричен, но его реакция на данную ситуацию все равно представлялась им непостижимой. Для Торкеля это стало последней каплей. Себастьян действительно утратил чувство реальности. Казалось, он воспринял то, что Ванья поедет к одна, как личное поражение. Это немного напомнило ему то, как Себастьян рассказывал, что спал со всеми убитыми женщинами. Тогда он видел в его глазах ту же скорбь с примесью паники. Правда, тогда это было объяснимо, а сейчас нет». «Сейчас это просто неприемлемо. Одно желание помешать Ванье, лучшему полицейскому группе, получить информацию, переходило все границы. Независимо от того, думал ли он, что она не справится, или считал, что право получить информацию принадлежит ему. Себастьян смотрел на них, особенно на Торкеля. Видел их изумление, но был не в силах развеять его. Им все равно не понять всей картины, она слишком сложна. Себастьян замер». «А что, если дело в том, что Хинда знает?» «Можно я возьму твою машину?» — обратился он к Урсуле. Но она покачала головой. «Себастьян, можно я возьму твою долбаную машину?» Урсула с удивлением посмотрела на Торкеля, который тоже покачал головой. «Себастьян, хватит уже!» Себастьян посмотрел на него со злостью в глазах. «Не для меня!» «Дай мне ключи!» Себастьян... «Так дальше продолжаться не может», — начал Торкель. «Ладно, хорошо», — перебил его Себастьян. Выгони меня. Мне наплевать, но дай мне эти проклятые ключи!» После нового взгляда на Торкеля, который в ответ обреченно пожал плечами, Урсула потянулась, зависевшей на спине стула сумкой, достала ключи от машины и бросила их Себастьяну. «Он почти бегом покинул комнату. Необходимо как-то остановить Ванью. Он только не знал, как!» Он бежал по широким, обычно таким спокойным коридорам. Работавшие там смотрели на него с любопытством, но его это не волновало. Он только увеличивал скорость. Надеялся, что они придется ждать одного из лифтов в гараж, и что он успеет догнать ее, спустившись по лестнице. При выходе на лестницу он столкнулся с двумя женщинами, каждая из которых несла по стаканчику кофе. Одна из них уронила стаканчик, но Себастьян, не обращая внимания на сумятицу, просто распахнул дверь. Ноги понеслись вниз по лестнице, им часть вниз он считал этажей. Третий, второй, первый... Парковки располагались на двух этажах, и он надеялся, что Ваня, как обычно, оставила машину на верхнем этаже. Он достиг его и распахнул тяжелую серую металлическую дверь. Побежал между машинами. Гараж был почти полон. Себастьян услышал, что чуть поудрее едет машина, бросился туда и увидел. Ванья как раз выезжала в сторону площади Фридхемсплан. Ваня, подожди!» Вероятно, она его не заметила. Или просто не стала обращать внимания. Во всяком случае, она поехала дальше. Он увидел, как машина скрылась из виду, огляделся. Понял, что не знает, на какой машине ездит Урсула, где она ее паркует тоже. Посмотрел на ключи в руке. «Вольво». Он побежал между машинами, принялся нажимать на открывающую кнопку на черном ключе в надежде, что фары какой-нибудь машины очнутся и приведут его к цели. Безрезультатно. Он носился по всему гаражу, непрерывно нажимая на кнопку. Через некоторое время машина отозвалась Она стояла в самом дальнем от выезда к конце и откликалась на его постоянное нажимание спокойным подмигиванием. Он подбежал к ней, открыл дверцу и уселся, немного повозился с ключами, прежде чем ему удалось завести машину. Газанул на полную шины взвизгнули обетонный пол, когда он разворачивался. Плана у него по-прежнему не было. Просто ехать как можно быстрее, остановить ее. Харльсон провел утро именно так, как надеялся. Будильник зазвонил в 6.20, и Харльцин сразу встал в предвкушении. Ей не спала крепким сном на своей половине кровати. Он осторожно закрыл дверь в спальню, надел футболку и мягкие тренировочные штаны и пошел на первый этаж. Когда он спускался по лестнице, чтобы приготовить завтрак, у него возникло то же ощущение, что в детстве, в преддверии сочельника и дней рождения. Трепетная радость от сознания, что впереди его ждет совершенно идеальный день. Он сходил в туалет, быстро принял душ и направился на кухню. Начал он с того, что растопил на водяной бане плитку шоколада и обмакнул туда клубнику, которую купил накануне по дороге домой. Затем выложил клубнику на блюдо, чтобы шоколад снова застыл, и достал тостер и сковородку, сделал тосты и обжарил бекон, разрезал дыню, разбил четыре яйца, вмешал молоко и растопил на сковородке масло. Сделал еще тостов, включил электрический чайник и положил в чашку пакетик зеленого чая, достал из холодильника сыр и малиновый джем, поставил все на самый большой поднос, с удовлетворением проверил, что все на месте, в заключение он сходил к машине и открыл бардачок. Там лежала маленькая красная коробочка, кольцо золотое с бриллиантом и двумя рубинами. Когда они поженились, он ничего не подарил Йене на утро, просто не знал, что это от него ожидалось. Ну, упустил. Подруги Йене и его коллеги-женщины очень удивились, узнав, что Ене не получила подарок. или, как выразилась Маргаретта из полиции Вестероса, странно, что Ени вышла после брачной ночи обделенной, словно тот факт, что она получила в законный мужья Тумаса Харльцена, не считался. Йене никогда на эту тему ничего не сказала, Не произнесла ни, ни слова разочарования или не намекнула, что ей не хватило подарка. Но теперь она его все-таки получит. С опозданием на пять лет, ну, лучше поздно, чем никогда. Харлисон поспешил обратно и положил маленькую красную коробочку на поднос. Завершено. Подняв поднос, он отправился вверх по лестнице. К ней... Ему пришлось сдерживаться, чтобы не запеть поздравительную песенку, как на день рождения. Когда он вошел к ней, она уже не спала. Улыбалась ему. Господи, как он ее любит. Поздравляю с годовщиной свадьбы, любимая. Произнес он, поставил поднос на пол, наклонился и поцеловал ее. Она обняла его за шею и притянула к себе в постель. Я тебя тоже поздравляю. «Я приготовил завтрак. Знаю. Я тебя слышала. Ты самый лучший!» Она поцеловала его. Он встал с кровати и принес поднос, а она тем временем взбила подушки и придвинула их к стене. Они сидели рядышком и завтракали. Он кормил ее клубникой. Кольцо ей очень понравилось. Как он и предполагал, на работе он появился с опозданием. Когда он вошел, Аника была уже на месте, разумеется. — Извини, что я опоздал, — сказал Харальдсен, заходя в ее комнату, и слегка насвистывая. У меня сегодня годовщина свадьбы. Ему, естественно, не требовалось оправдываться перед Аникой. Для него это был просто способ сообщить, что у него есть повод для праздника. Ему хотелось, чтобы об этом знали все. На лице Аники отразилась умеренная заинтересованность. — Вот как? Тогда поздравляю. «Спасибо. Звонил Виктор, продолжила Аника, быстро сменив тему. Он послал вам мейл, на который хотел бы получить ответ как можно скорее. «Что там написано?» «Вы можете прочитать», — ответила Аника, кивнув на кабинет Харальдсена. «В своем компьютере», — добавила она, на всякий случай. «Ты не могла бы его распечатать? Так будет быстрее. Мой компьютер выключен, а твой уже на ходу, и тогда я смогу прочитать, пока мой компьютер будет включаться, и потом ответить. Ладно». «Отлично. А потом принесешь его мне?» Не дожидаясь ответа, он вошел к себе в кабинет, снял куртку и уселся за письменный стол, запустил компьютер и достал документ «Лев Хага 2014. Перспективы и цели». Он как раз успел открыть папку, когда Аника, постучав в дверь, вошла и протянула ему распечатку. «Спасибо». Харльсон отложил папку в сторону и принялся читать мейл. «Здравствуйте, Тумас. Дело касается телефонного разговора Эдварда Хинда, на который вы вчера выдали разрешение. Кстати, нам надо об этом поговорить. Я предпочитаю, чтобы меня информировали, когда для заключенных меняются предписания, связанные с безопасностью. Разговор этим утром, судя по всему, вылился в то, что госкомиссия приедет уже сегодня. Для меня в этом нет никаких проблем, но вам придется в обычном порядке выдать разрешение на посещение. С уважением, Виктор Бекман». Тумас прочел мейл еще раз. Хинде позвонил Ванье Литнер, и теперь она приедет в Левхагу. «Сегодня». «Не очень хорошо. Совсем нехорошо». Харальдсен встал и быстрым шагом покинул кабинет. Эдвард Хинде сидел на своем обычном месте на втором этаже библиотеки и читал, когда услышал приближающиеся по лестнице шаги. Его охватило раздражение. «Неужели ты новичок?» В таком случае придется немедленно поговорить с Игорем, чтобы тот объяснил новенькому, что необходимо следовать правилам. Его правилам. Но оказалось, что это не новичок, а Харльцин. Эдвард закрыл книгу о Наполеоне и отодвинул ее в сторону. Харльцин кивнул сидящему чуть поуду охраннику, выдвинул стул и уселся напротив Эдварда. Он с нетерпением склонился над столом. — Я хочу участвовать, — прошептал он. Эдвард не знал, вызван шепот тем, что они находятся в библиотеке, или нежеланием, чтобы их слышал охранник. «Участвовать в чем?» — спросил Хинде с неподдельным удивлением. «В вашей встрече с Ваней. «Думаю, не получится». «Это не подлежит обсуждению. Я должен участвовать». Харрисон подчеркнул последнее, почти ударив кулаком по столу. Он остановился буквально в сантиметре от столешницы. «Поскольку мы в библиотеке». Предположил Хинде. В принципе ничего страшного, если бы до охранника донесся хлопок с их стороны. Думаю, не получится. Спокойно повторил Хинде. Тогда вы не сможете с ней встретиться. Взгляд Эдварда потемнел, но Харльсон был к этому готов. У него имелись аргументы. Я ведь не обещал, что вы сможете с ней встретиться, сказал он с некоторым удовлетворением. Позвонить, да, но не встретиться. Это будет стоить вам один ответ. Хинды увидел внутренним зрением, как он встает, быстро наклоняется вперед, хватает голову Харльсона и сильно ударяет ее о стол. Как он, прежде чем начальник учреждения или охранник успевают среагировать, обходит вокруг, снова хватает Харльсона, приставляет ладони к его вискам и поворачивает, слышит звук ломающейся шеи. Каким бы заманчивым это ни казалось, делать этого нельзя. Зато пришло время показать, кто тут решает. — Вы, похоже, человек с амбициями, Томас. Принес он тихо, но с напором, от которого каждый слог звучал отчетливо. — Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но эта работа для вас важна. Харрисон кивнул, ощущая себя не совсем уютно от предчувствия, к чему ведет этот разговор. — У меня в камере ваши подарки, — продолжил Хинды. «Как вы объясните руководству то, что потихоньку проносите мне товары?» «Буду отрицать». «И вам кто-нибудь поверит?» «Они скорее поверят мне, чем вам». Эдвард сидел неподвижно, только брови вопросительно взлетели вверх. «Правда?» «Да». «Значит, если я раскрою наше маленькое соглашение, ну, то, что я расскажу, все, что знаю, в обмен на то, что мне нужно, они поверят вам». «А не мне?» «Да?» Харльцин сам слышал, что его прежнее желание явно неосуществимо. «А как вы объясните наличие у меня этих вещей?» — спросил Хинда будничным тоном, сильно контрастировавшим с его пристальным взглядом. «Вам их дал кто-то другой. И в зависимости от этого вы готовы поставить всю свою карьеру?» Харльсон молчал. Он чувствовал себя как шахматист, оставшийся с одним королем, когда противник раздобыл еще одного ферзя. если они вам не поверят, вы не только потеряете работу. Вы, возможно, окажетесь за решеткой, когда родится ребенок. Харрисон резко встал и, не говоря ни слова спустился по лестнице. Эдвард не смог сдержать широкой улыбки. План продолжается. Харльсон возмущенно шагал обратно в кабинет. Все получилось не совсем так, как он планировал. Теперь ему придется выдать разрешение на посещение. Хиндов встретится с Ваньей Литнер без него. Но он проследит за тем, чтобы ему удалось увидеться с ней сразу после. Заставить ее рассказать, что выяснилось в ходе встречи. Это в его силах. Это его учреждение. Его правила. На мгновение он поиграл с мыслью, не отправится ли ему в камеру хинды и не отыскать ли фотографию Йенни, бутылочку и банку. Но что он приведет в качестве причины, если кто-нибудь застанет его в пустой камере? Внеплановый обыск? Но сам он его проводить не может, это не его работа. Это покажется подозрительным. А что, если он к тому же не найдет эти вещи? — Нет, лучше, пожалуй, позволить Хинде встретиться с Ваней, а потом выжить из той информации. Из вторых рук. Далеко не лучшая ситуация, но решающим может стать то, что он сделает с полученными сведениями. Ване предстоит отчитываться Торкелю, он же имеет возможность сразу пойти выше. «Все еще можно спасти. День по-прежнему может стать совершенно идеальным».